Раббинхорст. 4 ноября 1944 года. Хайнц никому не сумел бы поведать о тех странных чувствах, что вызывал у него страшноватый долговязый офицер. Перед этим человеком хотелось падать на колени, за него хотелось умереть. Нечто подобное Хайнц испытывал только в детстве по отношению к тем людям, вокруг которых ему мерещился ореол некоего трагического героизма. А самым главным среди таких людей был, конечно же, фюрер. Однажды, когда родители повезли Хайнца в столицу на один из партийных праздников, ему даже стало плохо от приступа иступленного восторга, потому что фюрер проехал совсем близко, стоя в своем огромном автомобиле, и посмотрел в его сторону. После чего у Хайнца перед глазами все померкло, и он упал ничком прямо на руки эсэсовцев из сдерживающего беснующуюся толпу оцепления. Что-то похожее творилось и сейчас. У Хайнца шумело в ушах от бешеного сердцебиения, когда офицер-оккультист обращался к нему или даже просто проходил мимо. Поначалу Хайнц пугался всего этого, но потом несколько успокоился, заметив, что его сослуживцы ведут себя в точности так же, как он. тоже внимает командиру в полуобмороке восторга и ревностно выполняет любое его приказание. Все, что относилось к Штернбергу, было неприкосновенно и обладало силой божественной правоты. Все его приказы, пожелания и предпочтения были священные. Едва только выяснилось, что Штернберг не переносит запаха табака, как все курящие стали стойко воздерживаться от курения и только перед сном позволяли себе несколько затяжек, у открытого окна с той стороны дома, на которую не выходили окна комнат командира. Однажды утром к дому, где их разместили, пришел Фляйк, адъютант генерала Иллифельда, посланный с каким-то поручением. Он имел наглость пренебрежительно бросить солдатам, умывающимся у колодца ледяной водой. «Ну, как там ваш косоглазый? Он вообще знает, что вас семеро, а не четырнадцать». Когда Штарнберг вышел во двор, Фляйк уже даже не мог кричать, потому что Радемахер возил его лицом по каменным плитам, вымазанным кровавыми соплями, а все остальные, включая Хайнца, стояли вокруг и молча смотрели. По словам очевидцев, генерал Илифельд, узнав о происшествии, в истерике требовал расстрелять дьявольскую семерку. Слыханное ли дело? Солдаты до полусмерти избили офицера. А Штернберг только злорадно улыбался. Преступление осталось безнаказанным. Правда, вечером Штернберг строго повелел своим головорезам больше ничего такого не вытворять, без специального разрешения. Смесь ужаса и дикого восторга вызывали у Хайнца тренировки воли, которые им устраивал командир. Они, все семеро солдат, усаживались вокруг стола и думали о чем-нибудь одном, о простых и конкретных вещах, об огне, дожде или ветре. Офицер тоже садился за стол и произносил одно единственное слово, что и задавало направление их совместным мыслям. Они думали об огне, и разложенная в центре стола газета в конце концов занималась настоящим пламенем. Они думали о грозе, и через полчаса их размышлений за окном начиналась гроза, и это в конце осени. Командир обещал некую генеральную репетицию, и Хайнс ждал ее с нетерпением. Однако она не состоялась. С раннего утра зарядил нескончаемый дождь со снегом, и Франц, невозмутимо впряг солдат в хозяйственную работу. Хайнца он послал мыть полы на втором этаже, в комнатах Штернберга. Хайнц был порядком раздосадован. Ему представлялось, что командиру с его невероятными способностями было вполне по силам исправить неподходящую погоду. К тому же Хайнцу казалось, что мыть в доме полы чуть ли не каждый день – сущий идиотизм и ничего больше. Хайнц, однако, постыдился своих мыслей, когда сунулся с тряпкой в небольшую комнату, которая служила офицеру кабинетом. Штернберг сидел в глубоком черном кресле, сложив голову на грудь. Взлохмаченный и растерзанный, без кителей галстука, в расстегнутой рубашке, далеко вытянув закинутые на табурет ноги в хромовых сапогах, И, похоже, дремал. Большой золотой амулет в виде солнца с лучами-молниями блестел на его поджарой безволосой груди. На столе рядом стоял стакан, до половины наполненный каким-то мутным дымящимся отваром, и миска с водой. Хайнц топтался на пороге, не решаясь нарушить покой командира, но и не смея оставить невыполненной часть работы. А Штернберг приподнял лохматую голову, Уставился на него ярко-голубым глазом, обведенный сизой тенью. Косящий зеленый, был скрыт длинной челкой и тихо сказал. «Правильно. Давайте, мойте тут и получше. А то все дерьмом провоняло». Хайнц принюхался. Ничем таким в комнате не пахло. Только горьким отваром из трав, начищенной кожей, мылом и одеколоном. Едва уловимые запахи жилища маниакально чистоплотного человека. Видать, командир был сегодня крепко, не в настроении. Ханс принялся за работу, когда в комнату вошел ординарец Франц. «Шеф, с вами желает поговорить Кернер». «Пошли его к черту», — вяло произнес Штернберг. «Скажи ему, что я сдох и что меня закопали». «Шеф, вся его бригада отобедала у местных и здорово траванулась. Они сейчас все, кроме Кернера, животами маются и не могут вести необходимое наблюдения «Да знаю я!» — Штернберг стащил очки и принялся яростно тереть лицо ладонями. «Санкта Мария и двадцать тысяч девственниц! Откуда Господь берет на мою голову столько отборных, круглых, стопроцентных идиотов? Вот скажи мне на милость, я им кто? Сиделка в приюте для умственно отсталых? Моя обязанность — следить, какую дрянь они в рот тащат? Вволю всех к дьяволу! На восточный фронт отправлю!» Тем более, что недалеко уже. Ох, башка трещит. Я же вам говорил, нельзя принимать снотворное такими дозами. Вот теперь случилось то, что должно было случиться. Оно не действует, констатировал Франц. Сколько вы уже не спали? Четвертые сутки. Тихо простонал из кресла Штернберг. Четвертые сутки идут. Если мне не удастся поспать, я сдохну. «Черт возьми, у меня на носу ответственнейшая операция. Слушай, Франц, будь так добр. В углу чемодан, ну тот самый. Открой его. Там сбоку большая плоская бутылка лежит». «И не подумаю», — строго возразил Франц. «От коньяка, между прочим, еще больше голова разболится». «Франц, будь милосерден. Даже не надейтесь, шеф». «Прошу как друга». «Вот как друг и говорю. Нет». «Сами же мне потом спасибо скажете». «Ты бессердечный человек. Стакан воды не подашь». «Стакан воды подам, а коньяк нет». Ординарец вышел из комнаты. Штернберг нацепил очки и сделал попытку подняться, но быстро оставил это нелегкое предприятие, сжав ладонями виски и вновь обессиленно проваливаясь в недра огромного кресла. Чуть погодя, из темноты кресла протянулась бледная рука в закатанном белом рукаве, нашарила на столе миску с водой и выудила из нее белую тряпицу. На запястье по-прежнему болталась нелепая штуковина, вроде самодельного браслета, составленная из маленьких деревянных пластинок, и пластинок этих стало явно больше. Хайнц разглядел, что на каждой пластинке вырезано по угловатому руническому знаку. Штернберг приложил мокрый платок к колбу и неожиданно посмотрел прямо на Хайнца. Взгляд офицера не имел ничего общего с недавним представлением и был льдисто холоден, трезв и внимателен. Хайнц испуганно съежился и, чтобы хоть как-то оправдать неуместный интерес к чужим делам, робко предложил. «Разрешите, оберштурмбанфюрер, я принесу вам этот чемодан». Штернберг шелестяще усмехнулся. «Не утруждайте себя, у вас и так много работы». Он помолчал, склонив голову к плечу с самым настороженным видом, словно прислушиваясь к чему-то, хотя по всему дому была разлита полнейшая тишина, оттененная глухим шорохом дождя за окнами. Затем вновь обратился к Хайнцу. «Вы ведь давали клятву верности фюреру, не так ли?» «Так точно. Когда меня принимали в Гитлер-Югент, И еще когда я вступал в войска сс ответил хайнс зачем вообще о таком спрашивать подумалось ему штернберг странно улыбнулся нанизывая хайнца на иглу своего пристального взгляда а вы смогли бы нарушить эту клятву никак нет обер штурмбанфюрер отчеканил хас уже чувствую какой-то пренеприятнейший подвох а если я вам прикажу прозвучал вкрадчивый темным шелком скользнувший в тишину вопрос. Хайнц обмер. Ну как в такой ситуации следует отвечать? Провокатор. Он стоял на вытяжку, уронив мокрую тряпку к ногам. Прямо перед ним был черный трон, и из трона на него взирало божество с золотым солнцем на груди. Я задаю этот вопрос не из праздного любопытства. Мне действительно нужно знать. Хайнц не смел раскрыть рта. Фюрер далеко, а командир – вот он. Ну и что? Фюреры до Хайнца нет никакого дела. Хайнцам больше, Хайнцам меньше. Какая разница? А для командира разница определенно есть. Нет, все равно подлое это дело, клятвы нарушать. Виноват. Вы и так знаете ответ. Едва слышно, сказал Хайнц. Вы боитесь это произнести? Хайнц немного помолчал, набираясь решимости. «Никак нет. Я готов выполнить любой ваш приказ, оберштурмбанфюрер». «Ну так что?» — офицер раскладился. «Значит, Хайль Штернберг?» «Да он чего? Совсем и шалел!» — в панике подумал Хайнс. «Или это у него юмор такой? Хотя, если быть до конца честным, разве не под таким девизом я сейчас живу?» Помедлив, Хайнс вскинул правую руку и от всей души заявил. «Хайль Штернберг!» «До чего буквально вы все понимаете». Хайнс смутился до дрожи в коленях. К его величайшему облегчению, от продолжения злосчастного диалога его спас Франц, вновь явившийся в кабинет. «Шеф, вас хочет видеть группенфюрер Иллифельд. Говорит это очень срочно, он ждет внизу». «Еще и этот дурень», – пробормотал Штернберг. «И без того мрачный он еще больше помрачнел». «Приперся все-таки». Карп маринованный. Колода дубовая, чурбан с погонами. Ругался он себе под нос, приподнимая руки и мотая всклоченной головой, словно осились собрать себя по кускам. «Скажи ему, чтобы сюда поднимался. Я сейчас». Штернберг с трудом поднял себя из недр кресла и постоял на месте, покачиваясь, как дерево на ветру. Вернулся Франц. «Шеф, ну вы хоть себя в порядок приведите», – забеспокоился он. хоть рубаху застегните». «И так сойдет», — зло ответил Штернберг. «Каков гость, таковая и честь. Бездельник чертов навязался на мою голову». Офицер впечатал в переносицу очки, засунул руки в карманы галифе и так, с приподнятыми плечами, тяжеловесной походкой вышел из комнаты. Ординарец вышел следом, и Хайнс, про которого все благополучно забыли, Не удержался, разумеется, от того, чтобы не подойти к приоткрытой двери и не послушать начальничьи разговоры. Из соседнего помещения доносилось повизгивание половиц под тяжелыми шагами Штернберга, слоняющегося из угла в угол. Вскоре со стороны лестницы в комнату проследовали другие шаги, прозвучал насмешливый голос Штернберга. «Не желаю вам доброго утра, группенфюрер, поскольку оно далеко не доброе». «Присаживайтесь, если вам угодно. Я знаю, с чем вы пришли». «Вам уже сообщили?» – осторожно осведомился другой голос. Этот голос хайнца уже приходилось слышать раньше. Он принадлежал генералу Иллифельду, холеному седовласому чиновнику с неопределенными обязанностями. «Нет, но в общих чертах я знаю», – неприязненно ответил Штернберг. «Хорошо». «В таком случае вам известно, что сегодня утром я получил директиву от фюрера». К последнему слову, не слишком твердый голос Иллифельда набрал силу. «Срочное распоряжение. Фюрер приказывает немедленно прекратить проведение операции с Зоненштайн в связи с изменившимся стратегическим планом». «Стратегическим чего?» — Штернберг подавился злым смешком. «И в каком же направлении, разрешите узнать, он изменился?» в направлении сознательного самоуничтожения? Не позволяйте себе подобных выводов, если не желаете, чтобы вас обвинили в пораженчестве. Под предводительством фюрера немецкий народ одержит победу. От разразившегося вслед за этими словами дичайшего громогласного хохота вздрогнули оконные стекла. «Победу!» – орал Штернберг так, что Хайнс в соседней комнате аж присел. Американцы в Ахине, русские в Восточной Пруссии. Дерьмовая, однако, выходит у нас победа, драгоценный вы мой. А если это все и впрямь называется победой, в таком случае я, никто иной, как святой Бонифаций. Слите, наконец, куда-нибудь цистерны ваших благоглупостей, потому как если вы и дальше будете меня ими пичкать, я просто захлебнусь блевотиной. Победа! «Из какого места, спрашивается, наш прославленный стратег собирается доставать ресурсы для победоносной войны? У него так много танков, орудий, в карманах завалялась лишняя тысяча самолетов? Или пара-другая десятков свежих дивизий? И у него так много времени, да? Русские уже держат нас за самые яйца. А наш непобедимый полководец, видите ли, меняет стратегический план». В этом стальном грохоте тонули все попытки собеседника что-либо возразить. Франц старался утихомирить разбушевавшуюся стихию. «Шеф, прошу вас, успокойтесь! Ради бога, вам надо беречь нервы!» «Не имеете права! Здесь старший по званию!» Доносились обрывки захлебывающихся реплик Килифельда. Наконец, все смолкло. Вновь послышались тяжелые шаги. «Место здесь глухое!» «Горестые и малонаселенные. Связь наладить непросто», – тихо сказал Штернберг. «Для вас было бы лучше вовсе не получать этого приказа». «Я не понимаю». «Все вы прекрасно понимаете, группенфюрер. В том числе и то, что с оставшимся в нашем распоряжении временем нам никогда не выиграть эту войну. Уберите к черту вашу сигару, не устраивайте здесь газовую камеру». э руки «Да как вы смеете? Да как вы смеете фамильярничать? Вы!» Некоторое время было тихо. Затем раздался генеральский голос, в котором звенело смертельно оскорбленное достоинство. Фюрер уверен в том, что время и так работает на него. Фюрер убежден, что коалиция союзников скоро развалится. Фюрер не позволит себя обманывать. Фюрер считает, что при запуске Зоненштейна Германия может лишиться вождя, и подозревает, что вы с самого начала это знали. Вам еще крупно повезло, раз некоторые люди за вас заступились, иначе вы прямо сейчас были бы арестованы». «Что?» – поперхнулся Штернберг. «Фюрер знает, у немецкого народа достаточно силы воли для достижения скорой победы. Зоненштайн лишь отложит час расплаты для врагов Рейха, тогда как в январе будущего года германские войска должны вновь оказаться на побережье Атлантики. Фюрер планирует начать наступление на Западе. Все ресурсы необходимо бросить на подготовку стремительного наступления, а не на бессмысленное откладывание часа возмездия и производство неиспытанного в боях оружия». «Значит, вот так», — с бешенством сказал Штернберг. Фюрер отказался от прежнего намерения, это его слова, связываться с сомнительными услугами мистиков. потому что окончательно убедился в губительном воздействии ваших опытов со временем на его здоровье. «Эти ваши зеркала», — сказал он, — «просто предназначены для того, чтобы свести его в могилу. Ваш Зоненштайн представляет угрозу для всех немцев, ведь в такой трудный час Германия не должна оставаться без фюрера». Генерал не договорил. Повисла настораживающая тишина. Кайнс всерьез испугался, не сотворил ли разъяренный Штернберг чего-нибудь жуткого с этим злосчастным чиновником. Вновь раздали шаги, тяжеловесные и неровные, словно расхаживающий по комнате человек был пьян. «Он, видать, совсем сошел с ума», прозвучал едва узнаваемый голос Штернберга. «Он просто напрочь свихнулся ко всем чертям». «Не смейте так говорить о фюрере!» смею групп инфюрер «Еще как, смею!» «Отказался связываться с сомнительными услугами. Скажите, пожалуйста!» «Весьма любопытно, что он запоет, когда русские войдут в Берлин?» «Вы ответите за эти слова», — сурово пообещал Иллифельд. «Наступление на Западе! Ха! Можно подумать, с на Востоке у нас мир и благодать, как на седьмой день творения!» «Вот погодите, я еще позабочусь донести о том, что здесь слышал». «Да ради бога!» – с ядовитейшей душевностью воскликнул Штернберг. «А я, в свою очередь, с удовольствием поделюсь тем, что слышал от вас пару дней назад, когда вы назвали фюрера бездарным воякой, обосравшимся Наполеоном, сифилитиком и импотентом. Валяйте, если вам погоны так сильно жмут». «Я никогда такого не говорил», – испугался фельд. «Говорили, говорили. Итак, Зоненштайн фюреру не нужен». Мрачно подвел итог Штернберг. У фюрера и без того столько времени в запасе, что он может преспокойно отправить подлечиться на курорты все немецкие армии, вместе взятые, перед победоносным, прости господи, наступлением на Западе, в то время как американцы отплясывают в Ахене. «О, Санкта-Мария! Действительно, при таких потрясающих успехах, на кой дьявол фюреру сдались сомнительные услуги мистиков!» «О том, что творится на Востоке, что силы русских во много раз превосходят наши, мы, значит, предпочли вовсе забыть, чтобы не обделаться, да?» – вновь заорал он. Хайнс, напрочь забывший о своих обязанностях уборщика, окончательно утвердился во мнении, что понятие «субординация» для Штарнберга просто не существует. Русские были остановлены еще в октябре. Фюрер уверен, они не смогут продолжить наступательные действия. Все данные об их подготовке к наступлению – блеф. С нашей стороны, правильное использование резервов в людях и оружии способно сотворить чудо. «Именно чудо нам сейчас и нужно», – яростно подхватил Штернберг. «Именно чудо я и собираюсь призвать нам всем на помощь. Я сделаю все, чтобы спасти нашу страну от уничтожения. И мне глубоко плевать на тот бред, который вы называете приказом фюрера». «Этот клинический случай должен касаться только медиков, а уж никак ни меня, ни вас и ни судьбы всей Германии». «Вы не посмеете игнорировать приказ фюрера», отчаянно запротестовал Иллифельд. «Приказы фюрера не оспариваются и не обсуждаются. Вы и так позволили себе слишком многое». «Дорогой мой группенфюрер», в голосе Штернберга звенела особая золотая струна, от звучания которой по спине Хайнца прошел ледяной озноб. «Мы с вами ведь хотим расстаться добрыми друзьями, правда?» «Так вот, слушайте, вам не удалось передать мне приказ фюрера о прекращении операции. По той причине, что к моменту получения вами директивы я уже успел отбыть к Зоненштайну, оставив вас в Раббенхорсте, основательно приболевшего. Чем? Ну, придумайте что-нибудь поблагообразнее дизентерии». «Вам ясно?» «Я вас не понимаю», — едва слышно сказал Иллифельд. «Вы все прекрасно понимаете. Сделайте так, как я сказал, и мы с вами братья навеки. Дружба со мной, знаете ли, полезная штука, особенно если у вас вдруг заборахлит здоровье, либо приключатся крупные финансовые или служебные неприятности. Ваше предложение неприемлемо. В таком случае, сожалею». «Я вынужден вас убить», – произнес Штернберг с ужасающим ледяным дружелюбием. «Что предпочитаете, телесные неполадки или несчастный случай? Мне действительно жаль. Я не люблю пользоваться подобными методами, но придется». На сей раз тишина, обрушившаяся за последними словами, была воистину страшной. Хайнс почувствовал, что у него начинают мелко стучать зубы. «Я... я согласен», — хрипло произнес Иллифельд спустя минуту. «Я согласен на ваше предложение». «Прекрасно. Я знал, что вы сделаете правильный выбор. На всякий случай предупреждаю, не пытайтесь нарушить наш уговор. Последствия будут для вас весьма плачевны, но, думаю, до этого дело не дойдет. Я уверен, на ваше благоразумие можно положиться». «Вы шантажист». угрюмо сообщил Илифельд. «Идите, делайте ваше чертово дело, и чтобы завтрак вечера у вас здесь не было!» «Слушаюсь, группенфюрер!» Штернберг издевательски щелкнул каблуками. Беседа, судя по всему, была закончена. Хайнс бросился домывать пол в кабинете, сообразив, что за истекшее время вполне можно было бы вымыть три таких кабинета. Очень скоро услышал шаги у порога и, почти против воли, обернулся. Штернберг стоял в дверях, едва не подпирая головой притолоку, и смотрел на него. «Все слышали», — холодно поинтересовался офицер. «По его тону нельзя было понять, сердится он на Хайнца за подслушивание или ему все равно». Хайнц замелся. «У вас была прекрасная возможность убедиться». что я никогда не задаю вопросов просто так». Сухо сказал ему Штернберг и с металлом в голосе обратился к вошедшему следом Францу. «Передай Герману, пусть сворачивают связь. В ближайшие сутки меня ничто не должно беспокоить. Операцию проведем завтра на рассвете. Выезжаем в три часа утра. Всем подготовиться. Кернера ко мне, немедленно. «Шеф, с вами же наверняка захочет связаться Рейхсфюрер по поводу отмены операции». «О да, знаю. Жду не дождусь». Но, увы-увы, телефонный кабель был оборван. Ах, какая жалость. А радиостанция полностью вышла из строя. «Я что, непонятно объясняю? Нужен наглядный пример?» С этими словами Штернберг схватил со стола телефонный аппарат, с треском выдрал из него провод и, широко размахнувшись, с оглушительным грохотом и лязгом, шарахнул телефоном об стену.